руководит внутренняя отделкой ночного бара венгерское море. Надо бы, чтобы кто-то присмотрелся к этому молодому инженеру. А человек нужен такой, чтобы хорошо знал местную обстановку. — А чем интересен этот твой салый, задал вопрос майор, которому не понравилось, что старик Шалго говорит с ним, как с каким-нибудь начинающим помощником оперуполномоченного. уполномоченного. Салый, салы, повторил Шалго, — пока я знаю о нем лишь то, что он находится в связи с кузиной Виктора Меннеля. — С этой самой, Беатой Кюрти? — Точно. — Кстати, как там наши влюбленные? — Ведем наблюдение, — ответил майор. Девица еще не выходила из комнаты, а ее приятель, Тибор Сюч, с утра уже посетил кафе, где принял порцию коньяка, побеседовал с Берти, после чего... Проследовал на пляж, где имел долгий разговор с Адамом Рустомом. Это уже интересно, — закивав головой, — отметил Шалго, и даже причмокнул от удовольствия. — Очень интересно. Хорошо бы выяснить, знали они друг друга и раньше, — «Или только сейчас познакомились?» Балент, пустив в окно синее облачко дыма, засмеялся и спросил, «Для решения нашего ребуса какой вариант более благоприятен?» «Если бы оказалось, что они старые знакомые, тогда можете радоваться, папаша Шалго». А работники наружного наблюдения доложили, что объекты приветствовали друг друга, как старые знакомые. Балент встал, потянулся. Фюрет, поеду сам!» — он посмотрел на часы. «Вернусь в полдевятого. Вы не поедете со мной, товарищ Филмири?" «Я даже не знаю», — заколебался лейтенант, но тут же вспомнил, что в девять часов вечера из Будапешта им будет звонить домбы, а до тех пор нужно лично проследить, чтобы виллу Шалго переключили напрямую телефонную связь с Будапештом, поэтому он уже твердо сказал «нет, не смогу». «Лейтенанта хотел бы забрать с собой я», — заметил Шалго. Они вместе спустились к озеру, к лодочной станции. Шалгу шел неторопливой, ковыляющий походкой, и лейтенанту все время приходилось сдерживать шаг, принаравливаясь к этому непривычно медленному передвижению по раскаленной, пышащей, как печь улицы. А старый Шалго, хотя и проклинал жару, но не спешил, не забывая то и дело здороваться со знакомыми. Фельмере очень удивило, что старика так хорошо знали в поселке. — Ну, что удалось узнать у девушки? — спросил толстяк, отдуваясь, когда они свернули в аллею, ведущую на пляж. — А вы-то откуда пронюхали, что я был с нею? — удивился Фельмери. — Я ведь еще даже полковнику не успел об этом доложить. Шалго повернулся к лейтенанту и долгим взглядом посмотрел на него. — Так знаете же, мой мальчик, что когда мне нужно что-то узнать, я поворачиваюсь лицом на юго-запад. Беру в руки свой старый армейский бинокль и терпеливо осматриваю весь пляж. А нет меня, то же самое делает по моей просьбе моя дрожащая половина».